Самый тот в Париже жемчуг ей подарил. Стал цветы присылать, во дворец к себе приглашать. И к нам заедет, и... И слон что-то зачистил, дилектор. Приехал я из церкви раз, обраш меня на автомобиле отвозил, гляжу. Слон у нас горячится, бумагой трепет. А это сбивать стали Катечку, идол тот, от слона отказаться. Нового дилектора привез. А он несметный богач, всех может загубить. Сидят они, а и прибегает. Катечка его куда-то посылала. Из прихожей и увидал идолота. Так и ужахнулся. Спрашивает меня. «Да неужто он вам знаком?» «А как же, говорю, незнаком?» «Вон сидит, трубку сосет». Он даже за голову схватился. «Это такой человек! Такой человек!» «На всю Америку двое только таких. Половина всех денег у него. И слон прибежал. Все они бумаги на столе трепали». А ей говорит. Захочет шалаш. Фамилия его такая. Салаш-шалаш. А слона только перья полетят. И сбили Катечку. Шалаш большой штраф слону заплатил, а на своем поставил. И стал к нам бывать. Будто свой человек стал. Ох, не любила я его. Бугай страшный. Морда бурая, кирпичом. А зубы не золотые, а железные будто темные. А она... Ни чуточки не боится, так все. Сумочку подайте, перчатки подержите. И вот какие портреты ее в газетах печатать стали. Царей так только печатают. Скажешь, глядит на тебя нехорошо, зубами жует, плохая примета, как человек все жует. А она, надоела, отвяжись, все тут жуют. Свой волк такая стала издергалась, так вот рвет и мечет. И что такое с ней, не пойму. Двадцать шестой пошел, а судьбы нет и нет. И все на нее глаза пялют, а идол так вот и хочет съесть. Ну, подписала новую бумагу, и ей еще два месяца отдыхать. А Васенька к нам и к нам, старая поднялось, а тут шалаш приглашает, заезжает, знакомство большое стало, временем уж и не сообразится. Скажет Васеньке зайти, а ее дома нет. И у него время занятое, ему и горько. И такой тоже неспокойный стал, серьезный. Спросила как-то, не здоровится может. Да так, говорит, с войны в голову вступает. А он откровенный со мной-то был. Ах, няня, няня, лучше бы мне не видать Катерину Константиновну. Спокойней. Все будто кончилось, а вот... Губы закусил, грустный стал. Ушел, с неделю не приходил. Она его в телефоны вызвонила. Вы что, обиделись? Перепутала я? Меня на части рвут. Ничего не могу поделать. Приходите проститься, скоро я улетаю. Ну, пришел. Ничего ласковое была. Хочу с салашом вас познакомить, слыхали о нем. Как не слыхать? Хам известный, васенька ты ей. Она их и свела у себя в гостях, а после ей говорит: Понравились вы шалашу. Хотите на первый завод вас определит? Не хочу, говорит. Я уж определил себя. «А, гордый вы!» Посмеялась, любила его дрожнить. А то вызвала как-то «приходите, что-то мне не здоровится». Пришел, хороших конфет принес, любимых ее, трюхельков. А она на бал сбирается, модистка ее убирает. Сел, коробку на столик положил, выбегла на плечики голые, вся такая юрливая, платье серебряные, камушки горят. Ну, как мушка, какая золотая!» так и обомлел. Она ему удивилась, будто «А, ведь я спутала, на бал мне надо». «Или вы спутали?» Я, говорит, никогда не путаю, обиделся. Ну, ласковая стала. «Простите, переоденьтесь, поезжайте, будете моим кавалером на балу». Помялся он. «Извольте, — говорит, — ежели вам приятно». Велела ему прямо на бал ехать, а за ней кто-то обещал заехать. Он прямо отшатнулся даже. А тут араб огромную коробку, чисто корыто конфет принес и ландышки в серебряном кувшине. А это от шалаша. Он каждый день присылал в гостинцы. Растерялся Васенька и коробочку свою взял, пошел. Аидал ему навстречу. В прихожей они столкнулись, друг дружки помычали. «Провожаю Васеньку, а он мне коробочку дает. Вам, няня!» Сказала я после Катечки на другой день. Она словно расстроилась. Закусила губку в телефоны ему. «Чего на бал не приехали? А я вас ждала, обещали. Придите, мне надо вам сказать что-то». Пришел. Только вошел, она ему криком прямо. «Вы что, на это корыто обиделись? На шалашову коробищу? Трюхельки мне принесли, сладкоежки отдали?» И губка у нее дрожит. «Говорите». Ну, покаялся он, сказал. «Смутило что-то». Она на него кричать корыто то вас смутить может, вот как. Дай, нянь, трюхельки, а тебе, шалашовый. Он и слова не мог сказать. Да много она так с ним крутила. То притянет, то швырнет. А то велела ему в театры прийти. А сама на Яропланах улетела. Дилектор ее повез поглядеть чего-то. Через три дни вернулась. А он ее в театрах не нашел, к нам пришел. Говорю, улетела, велел дилектор. А он всю голову потирал. Сказал так, «Надо все это кончить». Сказал я ему, «И она сама не своя, расстроена». А он мне прямо, на чистоту. Засела в нее заноза. «Ничего не поможет. Прощайте, милая няня, мне здесь не надо бывать. Я ей все напишу». Я его уговаривать не ушел. Вернулась она, я ей и сказала. «Она в телефоны ошибка вышла, придите». Ну, пришел бледный, глаза нехорошие такие. Она ему «Вы сами напутали». Он голову потер, смотрит, и голос у него не свой. Я, говорит, не пойму. Что напутали? Она его растерехой назвала, вывернулась. На той неделе, говорит, велела прийти в театре, а вы вон как. Чего вы такой рассеянный, а? Влюблены в кого? Он даже и не поглядел на нее, отворотился, не влюблен, говорит. «Очень рада», — говорит. «Можете уходить, у меня голова с Яропланов кружится, хочу прилечь». Ну, ушел. А утром письмо прислал. Прочитала она, расстроилась. Села сама писать, все рвала. В спальню заперлась, так и не написала. Три дни не звонилась в телефоны. Я ей и сказала все, как он говорил про занозу. Она мне «Не лезь, не в свое дело». Обидно мне стало, но кричала я на нее. «Как так не мои дела? Всю жизнь с тобой мыкаюсь. Посвет у меня таскаешь, а не мои дела? Не железная я, в самом деле, всякое терпенье лопнет. Не поверите, барыня, я и про Рождество забыла. Ихнее Рождество, наше Рождество. Голова вся запуталась. И в церкви не была, чисто я бусурманка. Пять день прошло, писала все, рвала, А тут дилектор приехал. Велела сказать, больна. Сидит, кутается в мех, один нос видать. В телефоны звонят. Вскочила, а это дилектор. Завтра на службу лететь в мигалки. Она ему больная. А у них строгий штраф. Чуть что. Шалаш прикатил, стал гавкать. Она на него как, крикнет. нет. Он головой боднул, уехал. На другой день они двое прикатили. Не приняла. Отсрочку ей дали из уважения, а то бумагу грозилось разорвать. Это уж потом узналось. Обраша мне рассказал. Он тут тоже сколько мотался с нами, а ей уж еще четыре дилектора бумагу подписывать давали. Уехали они, она сразу за телефоной. Как вскрикнет, чисто ее укусил, что на кресло упала, побелело. Я Катечка, Катечка, она не дышит, и дома никого. Выбегла я на лестницу, а человек бежит сверху, перо на ухе, конторщик. Кричу ему, а он не слушает. Я его за руку и потащила к нам, а он вырываться стал, напугался. Все-таки я его втащила, показала на Катечку. Побежал доктор позвать, а там их на каждой лестнице, как собак. До доктора еще она обошлась. Тут и началось страшное. А вот...